Полезное, вредное молоко. Кстати, о молоке. Множество вопросов, полезно ли, а что, парное, сколько кому может быть противопоказано, правда ли, что может провоцировать рак. Многим не хочется верить в то, что парное молоко не просто не полезно, но может быть просто вредно для здоровья. Источник инфекций, в том числе и туберкулеза, бруцелеза, коровьих гормонов, эстрогенов, нездоровых жиров. Молоко надо пить пастеризованное и маложирное, и в умеренных количествах. До сих пор не опровергнуты подозрения, что избыточное количество молока может провоцировать рак простаты. Исследования ведутся, ждем результата. Только вы уверены, что то, что вы пьете, это действительно молоко? Вы, наверное, слышали, что наши коровы, во-первых, малочисленны, Во-вторых, не очень удойны. До голландских сестер им ой, как далеко. Тогда откуда же столько молока, чтобы покрыть потребность в нем от Калининграда до Камчатки? И не только в молоке, но и в йогуртах, и в твороге, и в сыре. Ответ один. Бодяжит наше молоко. В официальные данные в 6% подделок никто и не верит. Это как пресловутый армянский коньяк, все страны бывшего СССР его пили, и мало кто задумывался, а сколько в той Армении виноградников, какая их реальная производительность.